Глава 16 Оставшись на улице одни, супруги почувствовали какое-то сиротство. Они взглянули друг на друга, и Николай Иванович спросил жену, «Куда ж мы теперь?» «Да пойдем дальше по этой улице». Доктор Потрошов давичи говорил, что и весь биоритство состоит из одной улицы. Они, шаг за шагом и останавливаясь у окон магазинов, кондитерских и парикмахерских, прошли всю улицу Мэрии и продолжение ее улицу Мезогран, свернули на рынок, где продавались съестные припасы, побывали на почте, находящейся против рынка, и уперлись в берег моря, где уже кончалась улица Мезогран. Перед ними была бухточка Повье! Созданием теплых ван у самой воды. Здесь они спустились к воде. В тихой бухточке со стеклянной синей поверхностью, совершенно без всякого прибоя, купались двое мужчин. Никто на них не смотрел, да и никого на берегу не было. Только старуха, прислужница из теплых ван, развешивала для просушки купальные белье на веревку. — Вот оно, скромное купальное место, про которое говорил доктор Потрошов, заметил Николай Иванович. — Сюда купаться завтра и приду. — А ты слышал, что нам нужно прежде приучить себя к морской воде теплыми ваннами? — отвечала супруга. Супруги свернули направо и пошли похорошо обделанной камнем набережной, висящей над морем. У берега виднелись скалы самой причудливой формы, выставившиеся из воды и обливаемые наскакивающими на них пенистыми волнами. Вот рошей де ля дальше других скал, выдавшиеся в море островком и соединенные со скалистым берегом мостиком». На вершине скалы стояла статуя Девы Марии, и к ней вела высеченная в камне лестница с перилами. Надо зайти посмотреть, — сказал Николай Иванович, и они стали перебираться на скалу. Вид со скалы на город был восхитительный. Глафира Семеновна, запасшаяся биноклем, тотчас же стала любоваться видом. Вокруг плескались волны насмотревшись на город, расположенный по берегу террасами, стали смотреть в необозримую даль океана. Николай Иванович тотчас же произнес «Вот откуда бы хорошо написать письмо в Петербург свояку Петру Васильевичу, чтоб похвастаться перед ним!» «Стоя на скале в Атлантическом океане, приветствуем тебя!» и Марию Семеновну. Вокруг нас бушуют дикие волны, и над нашими головами слышен зловещий крик чаек. — Ну, довольно-довольно, — прервала его импровизацию супруга. — Чаек-то как раз и нет. — Нет, я все-таки уж вечером дома напишу. Вдали виднеется парус погибающего в волнах судна. Киты! «Чуя добычу, играют в необозримом пространстве!» — продолжал он импровизировать. «Глафира Семеновна, ухватившись за меня...» «Нет уж ты, пожалуйста, меня-то хоть не путай!» — перебил его супруга. «Отчего? Пущай! Тебя ведь теперь вся родня считает за всемирную путешественницу!» — Пусть знает, что ты на скале в Атлантическом океане стояла. Нет, — Нет-нет-нет, я прошу тебя. Через это только зависть и потом ссоры. Глафера Семеновна продолжала наводить бинокль на берег. — Вон доктор идет. — Доктор, доктор! — замахала она ему зонтиком. Доктор остановился на берегу, и супруги перешли к нему со скалы. Приехала какая-то красавица испанка из Сан-Себастьяна, и завтра будет купаться. Я сейчас был в казино, так там только и говорят об этом, сообщил доктор. Запасайтесь завтра биноклями, когда выйдете перед завтраком на пляж. Все непременно, отвечал Николай Иванович. Супруга грозно сверкнула в его сторону глазами. Гуляете? спросил доктор. «Да, осматриваем здешние достопримечательности», — сказали супруги. «Достопримечательности-то здесь только нет. Разве вот э видите вы этот замок?» — указал доктор. «Он называется Виламенье». «Ну и что ж в нем достопримечательного?» «Он построен из шоколада». «Как из шоколада? Да что вы говорите? Как же он не растает от дождей?» — удивилась Глафира Семеновна. — Я видела на выставке стол из шоколада, статую, но чтоб дом... — Доктор шутит, а ты поверила, — улыбнулся супруг. «Нет, — Нет-нет, прямо из шоколада. Из шоколадных плиток, проданных фабрикой Менье. Это замок шоколадного фабриканта Менье. Когда вы ехали сюда в Бериц по железной дороге, «Видели вы тысячи синих вывесок с фирмы Минье, прибитых на станциях, полустанках и всех попадающихся по пути строениях?» «На синим белыми буквами». «Ах, да-да, ужас сколько!» «Вот эти-то объявления и рекламы и помогли выстроить такой великолепный домик». «Ну, я теперь понимаю. Замок выстроен на деньги, нажитые на шоколаде». — проговорила Глафира Семеновна. Доктор улыбнулся. «Здесь есть замок американского миллионера, замок королевы сербской, но шоколадник и их перехвастал по роскоши своего замка. Смотрите, какой сад, какой цветник!» Они подошли к самому замку и остановились перед решеткой сада служайкой, идущей в гору и изукрашенной ковровыми клумбами цветов. — А ведь когда-то, — говорят, — бегал в белой куртке с ящиком за плечами и продавал шоколадные плитки в разноску, — рассказывал доктор про владельца замка. — Теперь же крупный акционер той железной дороги, по которой вы приехали. — Но... «Этим нас не удивишь», — сказал Николай Иванович. «У нас в Москве есть достаточно миллионеров, бывших когда-то корабейниками». Они миновали «Поу-де-Пешер» Пишер, бухточку с молом, где пристают со своими лодками рыбаки. Тут же на моле сидели, свесив ноги, и рыболовы-любители с длиннейшими удочками... Тут была смесь племен наречий и состояний. Удили босоногие мальчишки в рваных куртках и замасленных фуражках блином. Удили элегантные англичане в клетчатых пиджаках и белых шляпах с двумя козырьками на лоб и на затылок, щеголяя изящными удочками. Сидели французы-блузники из мастеровых солидные сосредоточенные буржуа с черепаховыми и золотыми пенснея на носу, дети в матросских костюмах в сопровождении гувернанток, стоявших за них, Какой-то седой старик, все чертыхавшийся по-немецки на рыбу, который то и дело срывал у него с крючка наживку из тельца улитки. Два баска в соломенных шляпах с широчайшими полями, прикрепленных к подбородкам, без жилетов, в панталонах, держащихся на одной подтяжке. Был и наш бородатый русак в сером пиджаке, национальность которого сейчас же можно было узнать по поплевыванию на крючок при прикреплении к нему наживки. Сзади удящих стояла глазеющая публика. Остановились посмотреть на рыбную ловлю и супруги, сопутствуемые доктором.